Эпилог. Власть в стране захватили простейшие, объяснил Гурко. Этокие человекообразные эмбрионы. Это уже случалось в истории, и не раз. Все псевдодемократические режимы таковы. Ничего удивительного или страшного. Как сон разума порождает чудовищ. Так любая нация, истощив свои силы, погружается в темные периоды бытования, как бы засыпает целиком на огромных территориях. И вот из тьмы выходят на свет человекоподобные существа и провозглашают единственно доступный им принцип бытия «хватать» и «иметь». Мы с вами, друзья, как раз угадали в такую историческую прогалину. — С чем вас и поздравляю! — Люблю Олега, когда он пьян, — благодушно заметил Сергей Петрович. — Ничего не поймешь, но видно, что очень умный. — А я понимаю, — застенчиво пискнула Лиза. Втроем они с комфортом расположились в оранжевой гостиной на квартире у майора, бывшие апартаменты Подгребельского, бывшего директора русского транзит. На столе красное вино, водка, закуски, в камине потрескивают полежки, из-под плюшевых штор стекают на пушистый ковер призрачно-чернильные тени. В стереоколонках приглушенная музыка «Брамс» — лепота. Гурко приехал прямо из конторы и привез благодарность от генерала за удачно проведенную операцию, а также просьбу забыть о ней Как можно скорее. В сущности, обмывали лейтенантские звездочки Лизы Корольковой. — Рано тебе понимать, — одернул суженую Сергей Петрович. — Какие существа, какие прогалины? Воры они и есть воры. — Во все времена. Сейчас они в законе, в этом весь фокус самарином признают ты ловко устроил вор вора угробил это славно большая экономия силы средств он уже начал привыкать к тому что ревнует лизу королькову а также к тому что иногда испытывает перед ней робость неведомую ему досели, поэтому держался покровительственно чтобы никто не заметил какая на душе у него смута Чем глубже он погружался в мир Лизиных ощущений, тем яснее понимал, она для него непостижима, и такой прибудет навеки. Непостижимая жена — это что-то чересчур пряное для его натуры, а что поделаешь? Надо ехать, коли запрягся. Олег Андреевич, Лиза смотрела на гурко так, как смотрит первая ученица в классе на обожаемого учителя. Вы сказали, человекообразные существа. Но если они одолели, то как же с ними управиться? Очень просто. Олег подмигнул майору и добавил в лизин бокал вина. Очень просто, девушка. Проблема в том, чтобы их точно классифицировать. Определить, к какой группе приматов они относятся. И вы определили? Безусловно. Наши подопечные которых остроумно прозвали «новыми русскими», относятся к племени бандерлогов. Царствовали в каменном веке. Отличительные признаки стайность, одержимость, жестокость, крошечные мозги, маниакальное стремление тащить все в берлогу. И что дальше? В формулировке проблемы заключается ее решение. Во-первых, бандерлоги как подвид недолговечны, Рано или поздно они взаимоистребляются. Десять лет для них уже слишком большой срок. И второе, главное, они легко поддаются гипнозу как массовому, так и индивидуальному. Власть бандерлогов продлится ровно до тех пор, пока кто-то не отберет у них игрушку, называемую телевидением. «Допустим», — согласился майор, — «но телевизор они не отдадут». — Добровольно не отдадут. В эту минуту позвонили в дверь. Друзья переглянулись. «Ты кого — Ты кого-нибудь ждешь? — спросил Гурко. — Не думаю. Загадочно ответил Сергей Петрович, поддавшись философскому настроению друга. Пошел открывать. Неожиданный вечерний звонок в городе, превращенном в огромный притон, всегда волнителен. Дверь, разумеется, снабжена современными запорами. Но глазок обыкновенный, панорамный. Майор заглянул в него и увидел переминающегося с ноги на ногу мальчугана лет двенадцати, в джинсовой куртке и меховой кепке, низко опущенной на лоб. Больше на лестничной площадке никого. Сергей Петрович распахнул дверь. У мальчика светлое лицо, веселые глаза. Те, чего? Записку просили передать. Протянул на ладони компактно сложенный листок из школьной тетради. — От кого записка? — Не знаю. Там все сказано. — Кем сказано? Но мальчуган развернулся и, миновав лифт, шумом покатился по лестнице. Сергей Петрович защелкнул пару замков, навесил цепочку и, недоумевая, вернулся в гостиную. Записку Лиза прочитала вслух. Там было сказано следующее. — Дорогой Сережа, я опять в Москве проездом. Живу в гостинице «Россия», номер 56. — О плохом не думай, я тебя уважаю. Есть хорошее предложение на двести тысяч баксов. Хочешь, обсудим, Каха. — Каха-Эквадор? — уточнил Гурко. — Он самый. — Знаменитый Абрек пояснил Гурко девушке. «Киллер. Защитник демократии и шариат. За ним как минимум сто покойников. Лет десять объявлен в розыск. Еще раньше Радуева. Видишь, какие у Сережи солидные друзья. Бизнесмен. Сереж, а почему записка? Почему просто не позвонить? Или у вас с ним так заведено?» Наверное, намекнул, что знает квартиру у него. Контракт на меня еще с лета. Аванс он уже получил. — Излагает складно, — сказал Гурко. — В Москве проездом. О плохом не думай. Сразу видно, что образованный человек. — Это не записка, — поддержала Лиза. — Прям целый роман. — Сереженька, и ты к нему пойдешь? — Майор... Взглянул на нее покровительственно. — Ты даешь, лейтенант, а как же иначе? — Двести тысяч на дороге не валяются. Лиза покосилась на гурко. Тот скорчил сочувственную гримасу. — Диск, ничего не поделаешь. Большому кораблю большое плавание. Девушка перевела взгляд на майора, который важно кивнул, как император с трона. Лиза хихикнула. Сергей Петрович ответил с нисходительной улыбкой. Гурко неожиданно тоже прыснул, будто косточкой подавился. Внезапно всех троих обуял приступ неудержимого смеха, налетел, как ком с горы. Их трясло, словно в впадучий. Качалась хрустальная люстра, летела посуда со стола. У Лизы из глаз потекли ручьи. Гурко опустился на ковер и скорчился, обхватив колени руками. Майора, дольше всех сопротивлявшегося смеховой истерике скрючила над столом в дугу. Он руками судорожно загребал воздух, будто пытался вынырнуть из океана. Это было как освобождение, как бегство из тяжелого плена. Увы, все кончается когда-нибудь. И смех, и слезы, и любовь, и война, и разруха. Наконец наступила тишина. Еще по маленькой, ребята, — Робк предложил с пола Гурко. А почему бы и нет? С достоинством отозвался майор. Конец книги. Ноябрь 1998 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Евгений Терновский.